Глава 16. Однажды Михаил Аверьянович пришёл после обеда, когда Андрей Ефимович лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистом калием. Андрей Ефимович тяжело поднялся, сел и упёрся обеими руками в диван. А сегодня, дорогой мой, начал Михаил Аверьянович, у нас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом, ей-богу, молодцом. Пора, пора поправляться, коллега, сказал хоббитов, вздыхая. Не бось вам, самим надоело это ко недел. И поправимся, весело сказал Михелайверянч. И ещё лет 100 жить будем. Так-тость. Что ни сто, а на 20 ещё хватит, утешал хоббитов. Ничего, ничего, коллега, не унывайте. Будет вам тень наводить. Мы ещё покажем себя, захохотал Михаил Аверьянович и похлопал друга по колену. Мы ещё покажем. В будущем летом, Бог даст, махнём на Кавказ и весь его верхом объедем. Оп-оп-оп. А с Кавказа вернёмся, гляди, чего доброго на свадьбе гулять будем. Михаил Аверьянович лукаво подмигнул глазом. Женим вас, дружка милого, женим. Андрей Ефимович вдруг почувствовал, что накип подходит к горлу.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 Михаил Аверьянч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом. — Оба вон! — продолжал кричать Андрей Ефимыч. — Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость! Хоботов и Михаил Аверьянч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимович схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед. Склянка со звоном разбилась о порог. Убирайтесь к чёрту, крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени. К чёрту! По уходе гостей Андрей Ефимович, дрожа как в лихорадке, лёг на диван и долго ещё повторял: тупые люди, глупые люди.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 И извинился перед почтмейстером. Не будем вспоминать о том, что произошло, сказал со вздохом расстроенный Михаил Аверьянович, крепко пожимая ему руку. Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин, вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули. Подай стул. А ты подожди, крикнул он бабе, которая сквозь решётку протягивала к нему заказное письмо. Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое.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 Мне всё равно, я на всё готов. Ложитесь в больницу, дорогой мой. Мне всё равно, хоть в яму. Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всём Евгения Фёдоровича. Извольте, даю слово, но повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь всё, даже искреннее участие моих друзей, клониться к одному. К моей погибели.